Но старец Вячеслав и бояре, справедливо опасаясь его коварных намерений, не позволили ему въехать в столицу. Они ждали князя Новогородского и Смоленского. Граждане, торки, бериндеи с изъявлением усердия встретили Ростислава, который оставил в Новигороде сына своего Давида. И добродушный дядя сказал ему, «Я стою у дверей гроба, суды, расправы и беспокойства ратные уже не мое дело».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 Литописцы сказывают, что он, созвав во дворце Вельмож Тиунов, казначеев, ключников, умершего дяди, велел принести его имения, одежды, золото, серебро, все раздал по монастырям, церквам, темницам, богадельням, и поручив исполнить все распоряжения вдовствующей супруги отца своего, взял себе на память один крест. Когда Ростислав возвратился к войску, бояре не советовали ему идти далее.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 «Кто вступил в мою область неприятелем, с тем не хочу дружиться», — ответствовал Изяслав, и, соединяясь с Глебом Георгиевичем, расположился станом на берегах реки Белоуса. Тут открылась малодушие Ростислава, который, будучи устрашен множеством половцев, в самом начале перестрелки дал знать черниговскому князю, что уступает ему Киевскую область с Переславлем, желая одного мира. Снегодованием видя молодушего дяди Мстислав Изяславич повертил коня и, сказав, не буде же ни мне переславлене тебе Киева, удалился со своей дружиной. О войско расстроилось, свирепые половцы гнали, рубили бегущих и схватили в числе пленных Святослава Всея Владовича. Мстислав, взяв переславленную жену, детей, ушел в Луцк, а бывший великий князь в Смоленск. Лишьшас в то же время и нового города, ибо тамошние жители изгнали сына его Давида. Отправили епископа Нифанта послом в Суздель и призвали Мстислава Георгиевича княжить в их области. Киевляне, услышав с горестью о несчастье Мстислава, должны были обратиться к победителю. Епископ Коневский Демиан их именем сказал Изяславу: Государь, иди управлять нами, да не будем жертвую варваров. Ибо всее время половцы свирепствовали в окрестностях Днепра, и долго не могли быть усмирены Глебом Георгиевичем, которому Изяслав Давидович отдал Переславль. Между тем Георгий уже шел с войском и близ Смоленска получил весть о новой благоприятной для него перемене обстоятельств, согласился забыть враждую ростяславом Стиславича, примирился с ним и спешил к Киеву. простил и Святослава Всеволодовича, уважив ходатайство его дяди Северского князя, и послал объявить Черниговскому, что он выехал из столицы Маномаховой. Изяслав колебался, медлил, говорил, что киевляне добровольно возвели его на престол, но убежденный Святославом Ольговичем и не имея надежды отразить силу силой, отправился в Чернигов. Георгий, вступив в Киев, с общего согласия принял сан великого князя. двадцатого марта тысячи сто пятьдесят пятого года.